Вообще же она грациозно с обычной, чуть насмешливой, волнующей улыбкой двигалась посреди всеобщего поклонения. Тот, кто прежде бывал центром подобных праздниц, и на кого заранее постарались обратить ее внимание Карл Александр, принц Вюртембергский, фельдмаршал императора, герой Белграда, Петер Вардейна и многих других баталий, против ожидания на вечер не явился. Гневный сидел он у себя в комнате в гостинице «Звезда», а на столе горела одна свечка. Он сидел в шлафроке, раненая под агрическая нога, которая особенно ныла сегодня, была обернута одеялами. Он сидел перед строем бутылок и графинов. Из темноты время от времени появлялся коммертинер Нейфер, чтобы наполнить стакан, а в сторонке примастился на корточках чернокожий. Принц сидел, пил, бронился. Бранными словами на всех языках, отборной солдатской руганью чистил он лантак. Днем он обыкновенной почтой получил послание парламентского совета, в котором прямо без обиняков отклонялась его просьба о суде. Карл Александр кипел, ведь он был популярен в герцогстве, Его портрет висел чуть не во всех горницах, народ встречал его критками ура. А эти парламентские каналеи, эти зажаревшие сыпляки, течливые плебеи, шлют ему такую пакостную мазню. Так он сидел, пил, бронился. Потом вдруг сорвал меховую полость, которой Нефер обернул ему ногу, и зашагал взад и вперед. Корона! Старый жид предсказывал ему корона, вот шарлатан! Хороша корона он, Карл Александр, босяк и проходимец, раз чернь смеет швырнуть ему в лицо такую пакостную писанину. Он бронился так люто и кощунственно, что возвращавшийся с празднества Зюс, перепугавшись, тут же ночью пристал с расспросами к камердинеру Но Нейфер, не терпевший еврея, не пожелал ответить. До завтра среди дня после двукратных тщетных попыток Зюс, наконец, был допущен к принцу. Он бесшумно вошел в комнату, на нем были новые чулки особого фасона, которые ему хотелось показать принцу. Его высочества всегда изволили интересоваться вопросами моды. Кроме того, он хотел рассказать о вчерашнем празднике. Но таким гневным он еще никогда не видел принца. Голым колоссом стоял Карл Александр посреди комнаты, а Нейфер и Чернокожий лили на него ушатами воду и растирали его. Он швырнул Зюсу послание Лантага, и пока тот, притихнув, пробегал письмо, принц, отплевываясь и отряхиваясь, накинулся на него. «Хорош маг твой, дядюшка! Здорово ты мне удружил им! Не дурная у меня корона!» Зюс был искренне возмущен грубым ответом Лантага и принялся было в изысканных выражениях высказывать принцу свое негодование по поводу подобной наглости и свою готовность служить ему. Но принц, озлобленный против всех, Увидав, как фронтоватый Зюс стоит и держит в руке подлое письмо, неожиданно приказал нефер атман Окрестите еврея, пусть учится плавать!» Камердинер и Чернокожий немедленно выплеснули на Зюса целый каскад мыльной воды, а собачонка принца Тявкая бросилась на него, и перепуганный еврей поспешно ретировался в насквозь промокших штанах и новых чулках, в опорченных башмаках под громкий хохот принца и слуг. Зюз даже не подумал обижаться на фельдмаршала. У знатных господ всякие бывают причуды. Так уж оно повелось. Они имеют на это право и роптать тут не приходится. Снимая мокрую одежду, он решил, что в следующий раз явится еще более покорно свидетельствовать свой арешпект и, наверное, будет лучше встречен. В тот же день прибыл в Вюртсбургский тайный советник Фихтель. Незрачный человечек с узким и умным лицом тут же немежко посетил принца. Да, до Вюртсбургского двора уже дошла весть о неожиданном и неслыханном о фронте, учиненном ему лантазом. Светлейший князь-епископ полон гнева и презрения по поводу мелочного и беспардонного скопидонства, коим глупые и наглые плебеи осмелились оскорбить столь великого и славного полководца. Но в премудрости своей владыка нашел другое средство помочь принцу в назидании за знавшимся и свящему их конфузу. Прежде чем изъясниться точнее, тайный советник попросил милостивого соизволения приготовить себе кофейный напиток, к которому он привык. Сидя за горячим черным отваром, вдвойне невзрачный на вид рядом с рослым принцем, он осторожно и обстоятельно принялся излагать проект брака с принцессой Турн и Таксис, первой красавицей Римской империи и вдобавок богатейшей наследницей.